Глава 19. -я. Подвал. Подвал. Мастер туч. Если бы искусственное пространственное убежище имело сирену, она бы уже надрывалась во всю глотку, предупреждая обитателей подвала о надвигающейся угрозе. Однако создатель убежища — мастер туч, и подумать не мог, что на них кто-то ухитрится напасть. Его сложно было упрекнуть в беспечности. Первая сложность в этой нелегкой задаче — «Пойди, отыщи подвал среди корней». А вторая — «Сумей до него добраться». Не зря же в подвале работали блокираторы. Они сами по себе являлись первой линией обороны. Второй же был мастер туч, который в настоящий момент спешно укреплял корневую систему вокруг убежища. Корнями на внутреннем сленге миточа называлась та часть червя, что спускалась из общего поля к конкретной планете. Надо сказать, что не только у Алекса при первом столкновении с величественным космическим созданием возникло ощущение огромного дерева. Многие мастера-приручители испытывали те же переживания. Поэтому основной стебель, прямая светящаяся линия, по которой адепты возносились с планеты, назывался главным корнем, а невидимые энергетические каналы вокруг — корневой системой. И по этой же причине убежище именовалось подвалом, так как располагалось под плоскостью общего поля. В данную секунду туч крепко сжимал шар, его глаза были плотно закрыты, а лицо покраснело. Все происходящее сильно напрягало маленького адепта. Если задуматься, то он — мастер синего ранга. Вряд ли в аналогичной ситуации смог бы отыскать подвал, а тем более добраться до него. Да и у мастеров-приручителей красного ранга это заняло бы куда больше времени. Они бы несколько часов провозились. Тогда как нежданный гость пер на пролом, не замечая усилий туча. Больше всего это напоминало поведение сталкеров. Только эти ребята могли разгуливать везде, где им заблагорассудится. А все потому, что имели особое отношение с червем. Из всех специализаций сталкеры меньше всего полагались на специальное оборудование. Действовали как бы по наитию, проскальзывая сквозь все преграды. «Крайне неприятные типы». Слава богам, что Миточ их всех отлавливал и устраивал к себе на службу в добровольно-принудительном порядке. «Этих, как ты их заставишь служить себе?» — невесело подумал Туч. «Сегодня сталкер здесь, а завтра прячется на закрытом мире. Попробуй такого отловить. С этим только другой сталкер справится. Да уж задал мне задачку Цват. Пугал, что землянин красным мастером-приручителем может оказаться, а тут все еще хуже вышло». Ну, хоть не белый ранг. Хотя, по слухам, белые приручители и сталкеров как раз выходят. Стоп! Хватит себя пугать. И так запуганный. Никакой это не сталкер и не белый ранг. И не может быть такого, чтобы я с новичком не справился. Надо показать этому молокососу, что значит опытный мастер синего ранга. М, -м, м Раз он сюда так упорно рвется, и его невозможно остановить, то я, пожалуй, облегчу ему задачу. Пока туч отслеживал перемещение нарушителя и искусно управлял вибрациями блокираторов, за его спиной происходили не менее напряженные события. Малок пинками и затрещинами заставил свою команду подняться, а Кашрар, собрав подчиненных, замер в дальнем конце подвала, откуда мог в любую секунду прыгнуть в червя. Лидер Фараса не то чтобы паниковал, но не собирался рисковать своей жизнью и свободой вот так просто. Опыт Гашварнцев доказал, что землянин безжалостен и цацкаться с тем, кто запустил слияние, не будет. Вместе с тем Кашрар сильно верил в Миточ. Все-таки эта корпорация тысячелетиями хранила свои секреты и удерживала высокое положение в мире, полным алчных конкурентов. Значит, умеет выпутаться из сложных ситуаций. Поэтому он напряженно прислушивался и ждал. Слишком многое было поставлено на карту. Главное, чтобы слияние успешно запустилось, а там хоть трава не расти. Очень не хотелось прибегать к запасному плану. Пробить туннель из гостевой зоны, как Алекс и предполагал, не составило труда. Ему же нужно было не толпу шидарцев перебросить наружу, а себя одного. Правда, с непривычки он вложил столько энергии, что его зашвырнуло прямиком в червя. Впрочем, удержаться возле планеты мог любой адепт, так как для путешествия нужен был энергетический импульс. Поняв, где очутился, Алекс решительно направил транспортировочный пузырь в бок. В абсолютно белом пространстве сложно было понять, где бок, низ или вверх, но он как-то сориентировался. Пузырь медленно плыл, постепенно сжимаясь, пока полностью не схлопнулся. Вначале ему казалось, что скоро он попадет во тьму, что окружало светящийся столб, если смотреть на червя со стороны. Но вместо этого Алекс очутился в светло-сером пространстве, отдаленно напоминающем буферную зону. Разве что пола тут не было. Однако все это его совершенно не беспокоило. Внутри появилось особое ощущение, аналогичное тому, что впервые возникло в центре Мари во время драки с гашварцами Он, словно паук внутри огромной паутины, чувствовал напряжение нитей, а также инстинктивно догадывался, что если пойти, например, в эту сторону, то вынырнешь возле червя, а если в ту, то окажешься в Новом Вавилоне или вообще в любой точке гостевой зоны. «Теперь придется по ней шагать. Можно срезать путь через червя», — машинально отметил Алекс. Однако ни сам червь, ни другая страна его сейчас не интересовали. Поэтому он выбрал иное направление и поплыл в точку, откуда расходились странные вибрации каждые несколько секунд. Когда они проносились мимо, окружающее пространство уплотнялось, становилось менее проходимым для энергии. Другой адепт, даже такой опытный исследователь миров, как Даш, вряд ли засек бы расположение источника вибраций. Но для Алекса, который чувствовал себя здесь, как рыба в воде, источник казался огромным маяком. Энергия в серо-белом пространстве набиралась гораздо быстрее, чем в гостевой зоне, поэтому землянин разогнался до предела. Еще несколько секунд, и он будет у цели. Неожиданно пространство изогнулось, и путешественника повело в бок. Мало того, он вдруг стал двигаться не вперед, а назад. Кто-то явно мешает, мысленно хмыкнул Алекс. Но это хорошо. Значит, я на верном пути. Такие детские препятствия не могли ни испугать, ни замедлить его. Тем не менее, он притормозил. Мало ли, какие у противника в арсенале приемы имеются. Может, шарахнет сейчас чем-нибудь посерьезнее. Даже соблюдая все предосторожности, путь не отнял много времени, и через четверть часа он оказался возле источника вибраций. Место мало чем отличалось от серо-белого пространства позади. Впрочем, Алекс сильно подозревал, что глазам тут вообще доверять нельзя. Возможно, серо-белая пелена — фантазия разума поскольку мозг пасует перед парадоксами червя. Однако он ориентировался не по зрению, а по ощущениям, которые подсказывали, что скрытый объект находится именно тут. «Где, интересно, у них звонок?» «Ладно, зайду без стука», — решил он, пытаясь найти слабое место скрытого объекта. «Надо отметить, что неведомый создатель неплохо потрудился. По крайней мере, ни домен, ни шаг пространства не могли перенести хозяина внутрь». Точнее, они запускались, но Алекс оставался стоять на месте. Домен при этом так вообще рассыпался, словно точка перехода в последнюю секунду куда-то перемещалась, и пространственный туннель обрывался. Даже восприятие пасовало, не могло пробиться внутрь. Странно, ни с чем подобным он не сталкивался. Точнее, сталкивался, например, когда пытался уничтожить стража. Но то был огромный монстр, а тут какой-то скрытый объект. «Там сидит кто-то очень умелый, но кто? Я его даже не чувствую». Раз слабых мест объект не имел, остался последний вариант — взломать объект при помощи вибрации разрушения. Этому навыку плевать было, что перед ним не материальное препятствие, а пространственное. Алекс достал копье, собираясь ткнуть прямо перед собой. Но в этот момент пространство вдруг потекло, и его стало засасывать внутрь. Он мог бы легко вырваться, но не стал брыкаться раз приглашают нечего отказываться только домен вокруг себя уплотнил на всякий случай получилось удовлетворенно произнес туч отрываясь от шара молок я здесь раздался нетерпеливый голос из за спины сейчас в нем не было ни капли расслабленности только сосредоточенность и азарт земля нет в клетке я сумел его запереть в последний момент между прочим другого я от тебя и не ожидал рад что ты в меня веришь Удивился Туч, не ожидавший такой высокой оценки от обычно нагловатого спутника. «Сильно не радуйся! Я верю не тебе, а господину Цвату!» Собеседник вернул мастера с небес на землю. «Он тебя сюда назначил! Значит, ты в состоянии справиться с такой плёвой задачей!» «Плёвой?» — рассердился Туч. «Да ты хоть понимаешь, как сложно было!» Но молок его уже не слушал. Пойдем, хочу посмотреть на этого типа!» — произнес тот, выходя из зала контроля. «Хорошо, я иду», — раздраженно буркнул мастер. Но в последнюю секунду, словно выполняя какую-то формальность, он пустил импульс через шар и вдруг изумленно прошептал. «Не может такого быть! Он что...» «А нет, наверное, это какая-то ошибка». «Туч, ты идешь?» — раздался голос из коридора. Оторвавшись, наконец, от шара, Туч побежал вслед за коллегой. По пути они прихватили с собой Кашрара. «Землянин у нас!» сообщил мало к гостю ты идешь с нами а он точно не выберется на всякий случай уточнил кошрар не выберется клетка может удержать даже мастера красного ранга так ведь точь что а да я направил на клетку половину блокираторов даже я оттуда не выбрался бы вот видишь кошрар пошли не робей ты нам нужен из нас только ты видел этого алекса «Это не совсем так. Я видел его изображение. Этот землянин довольно популярен среди соотечественников». «О чем я и говорю? Следу за мной». а ну хорошо». Кашрар взял себя в руки, улыбнулся, кивнул своим сотрудникам и двинулся вслед за тучем и молоком. Пройдя несколько комнат, троица адептов спустилась в нижнее помещение. Это был довольно большой зал, в центре которого полностью отсутствовал пол. Через огромное круглое отверстие можно было полюбоваться на бесконечно серое пространство. А еще прямо в центре отверстия висела одинокая фигура, окруженная полупрозрачной серебристой сферой. У самого края по кругу расположились подчиненные молока. Двенадцать бойцов. Некоторые держали в руках оружие, другие равнодушно пялились вниз. Никто не показывал ни капли беспокойства. Впрочем, их пленник также не волновался, не кричал и ничего не требовал. Лишь с интересом смотрел на приближающуюся троицу. «Наконец-то начальство прибыло!» — обрадовался он. «А то я заждался, а эти ребята молчат и ничего не говорят». Радость на лице землянина сильно не понравилась Тучу. Не так себя обычно ведут пленники. Впрочем, он быстро успокоился, списав радость на невежество и представился. «Меня зовут мастер Туч, это господин Малук, мы из корпорации Миточ, а тебя зовут Алекс». «Все верно. А вы кого-то другого ожидали тут увидеть, мастер туч?» «Нет, мы сюда прибыли по твою душу». «Значит, и я не зря сюда добирался. Но кто это рядом с вами?» «Тот самый знаменитый Кашрар?» — вдруг спросил пленник. «Для тебя, господин Кашрар», — важный степенно ответил представитель фараса «Отлично. К тебе у меня будет отдельный разговор, господин Кашрар». Глаза пленника недобро блеснули, отчего адеп вздрогнул и попятился. Но тут же остановился и, видя, что ничего не происходит, победно улыбнулся. «Не надо мне угрожать, человек! Я глава миссии корпорации «Фарос» на Земле, и я здесь не просто так. Мы подписали договор с вашим правительством, по которому имеем право находиться здесь столько, сколько потребуется. Мы с тобой это обязательно обсудим». И контракт, и твои делишки в гостевой зоне. Прям не терпится. Разговаривать ты будешь не с ним, а со мной, землянин! перебил его молок. Слушай меня внимательно, господин Сват, управляющий сектором бета, приглашает тебя вступить в корпорацию Миточ. Не интересует, равнодушно ответил человек. Я надеялся на такой ответ, улыбнулся молок и подошел поближе. Объясню попроще, чтобы даже тупица понял. У тебя два варианта. Первый — ты принимаешь предложение господина Цуата, добровольно позволяешь надеть на себя ошейник и отправляешься на специальную базу. Откуда выйдешь, только когда мы убедимся в твоей лояльности? Второй вариант — ты отказываешься от сделки, и тебя распалят на атомы. — Обожди, Малок, не торопись, — вмешался туч. — Алекс, позволь мне объяснить, что ты получишь, вступив в нашу корпорацию. Землянин перевел взгляд на маленького мастера. — Я слушаю м расскажу тебе как действующий мастер будущему мастеру. Став сотрудником Миточа, ты узнаешь многие тайны о Черве и о Вселенной. Такое, что тебе и не снилось. Поверь, то, что ты видел, это еще далеко не все». Голос мастера Туча стал торжественным, а глаза загорелись. С небывалым энтузиазмом он принялся рассказывать о великой миссии родной корпорации. С его слов выходило, что Миточ чуть ли не главный благодетель мира адептов. Мол, корпорация, не щадя живота своего, соединяет миры между собой, обеспечивает транспортировку, помогает добывать редкие ресурсы на закрытых мирах и так далее и тому подобное. Правда, несмотря на вдохновляющую речь, окружающие явно заскучали. Похоже, что в отличие от мастера, никто из присутствующих не верил в добрые намерения корпорации. Даже ее собственные сотрудники. А молок, так вообще закинул в рот шмат тоже, и принялся жевать, не обращая на болтовню коллеги ни малейшего внимания. «Все это очень интересно, мастер Туч», — произнес в конце землянин. «Но раз вы такие молодцы, то зачем корпорация так жестко держится за свою монополию? Если бы не Миточ, услуги по приручению червя явно стоили бы гораздо дешевле». «Алекс, ты не понимаешь. Да, порой мои коллеги...» На этих словах мастер неодобрительно посмотрел на молока, который полностью проигнорировал его взгляд ведут себя неоправданно жестоко. Но в этом есть глубокий смысл. Если позволить диким мастерам свободно разгуливать по кластеру, то начнется хаос. Правительство планет, школы, корпорации, гильдии — все начнут драться между собой за контроль над червем. Это неизбежно. Увы, но многие адепты идут путем силы, и это влияет на их поведение и поступки. Поэтому уж уж лучше монополия митаща чем хаос и смерть. Поверь моему опыту. «Может, вы и правы, мастер», — согласился пленник. «Тем не менее, я не собираюсь становиться сотрудником вашей корпорации, а также, как представитель земли, требую, чтобы вы немедленно сняли блокировку червя». «Нет, ни в коем случае», — выскочил вперед Кашрар. «Точь! Корпорация Фарос на Миточ, и как представитель Фароса я запрещаю вам исполнять просьбу этого субъекта». «Да успокойся ты, Кашрар», — хохотнул молок. «Никто не собирается ничего менять!» «Это так, мастер?» — спросил землянин, неотрывно глядя на маленького адепта. «К сожалению, это против правил», — извиняющимся тоном заметил тот. «Но я прошу тебя передумать и принять мое предложение, иначе ты умрешь». Однако пленник, словно не заметив предупреждения, деловито спросил. «Последний вопрос, мастер. Ваш мир еще жив?» «К сожалению, нет. Погиб больше ста лет назад. Только я смог выбраться. Тогда мои способности приручителя и проявились. А позже я попал в Миточ». «Понятно. А вот Земля жива, и я сделаю все, чтобы это так дальше и оставалось. Поэтому блокировка будет снята. Если не вы это сделаете, то я». «Да, ха -ха -ха, да как ты это сделаешь, недоумок?» — рассмеялся молок. «Ты пленник!» Тебе сделали предложение, Туч даже распинался перед тобой, но ты, тупица, отказался. Раз так, то нет смысла с тобой возиться дальше. Миточ не дает второго шанса диким мастерам. Точь, уничтожь его! Сейчас! Или я сделаю это сам, своим способом!» Глаза высокого адепта недобро блеснули. Мастер беспомощно посмотрел на своего спутника, потом на пленника, а потом, тяжело вздохнув, махнул рукой. Стены зала мягко загудели. Поверхность серебристой сферы, в которой висел землянин, завибрировала. Одновременно с этим бойцы молока рассредоточились вокруг. Но в их движениях по-прежнему не было напряжения. Они явно бывали в похожих ситуациях и знали, что произойдет дальше. Лицо пленника стало отстраненным и равнодушным. «Разрушающее поле?» — хмыкнул он. «Нет, эти меня не уничтожить. Но позвольте мне показать, что такое разрушение». В его руках появилось копье. Его поверхность тут же засветилась ярким белым светом, после чего человек просто ткнул им вперед. Казалось, что ничего не произошло, но сфера угрожающе загудела, а пленник продвинулся вперед на полметра. Теперь между ним и линией воинов осталось около дюжины метров. Копье снова дернулось. Увидев это, кашрар взвизгнул и попятился назад, а молок помрачнел. Точь! Убирайся отсюда! Но. «Живо! У меня приказ от свата!» — рявкнул боец. Мастер коротко кивнул и бросился к выходу. Команда молоко его не сильно удивила. Может, тот и недолюбливал Туча, а то и презирал. Но в корпорации царили строгие правила насчет поведения мастеров и их охранников в сложных ситуациях. Ни при каких обстоятельствах мастера не должны попадать в плен. А вот члены боевого крыла, пожалуйста, их не жалко. Туч выскочил из зала. К этому времени Кашрара уже и след простыл. «Неужели мои подозрения правда? Да не может быть! Как на планету мог спуститься адепт десятого уровня? Нет, это какая-то ошибка!» — думал мастер, забегая в зал контроля. «Отсюда он до последнего сможет помогать Молоку, а если пленник все-таки вырвется, то туч легко скроется. Это убежище построил он. Лично. И никто не сможет его здесь поймать». Алекс мрачно посмотрел на дюжину трупов. Надо отдать врагам должное. Сражались они храбро. Хотя сражением это было назвать сложно. Едва их пленник вырвался, все они тут же погибли. Кроме одного. «Поговорим», — предложил землянин, подходя к Молоку. «А мне о чем с тобой разговаривать?» Ха — сплюнул тот, пытаясь отползти от человека. Однако его энергетическое тело было почти полностью разрушено серией шиворотов на выворот. Поэтому, хотя молок выглядел целым и невредимым, его конечности едва шевелились. Ему потребуется немало времени, чтобы восстановиться. Повреждение энергетического тела долго лечится. Я ведь все равно узнаю. Просто отдам тебя в руки специалистов, предупредил Алекс. Это вряд ли! Я не в ни одного секрета, Меточа! Во весь рот улыбнулся враг. Еще раз сплюнул, а потом его грудная клетка неожиданно взорвалась, забрызгав пол ярко-алой кровью. Самоубился? Но как? Я же слил всю его энергию. Подойдя поближе, он внимательно осмотрел труп. Ха, а это что? Медальон последнего шанса? Сорвав с груди молока медальон с эмблемой Миточа, Алекс внимательно его рассмотрел. Он выглядел как металлическая бляха из десятка пересекающихся прямых. До этого ему казалось, что медальон — просто символ корпорации, а заодно и накопитель энергии. Но предмет был не так прост и, очевидно, имел несколько дополнительных режимов. Сейчас медальон раскалился, показывая, что только что выплеснул весь заряд. Надо же, какой преданный. Прямо сотрудник года. Интересно, чем Миточ его мотивировал? Чуть разочарованно пробормотал землянин, направляясь к выходу. Правда, на выходе замер, вернулся и ткнул молоко копьем в голову. Просто на всякий случай, чтобы не ожил, как амитаж. Обыск всех комнат занял всего десять минут. Волосатик и кошрар, увы, исчезли. Однако в дальней комнате нашелся парень в рабском ошейнике. Его явно бросили тут в спешке. Черт, это же Фридрих! Алекс быстро сорвал ошейник, расколол кристалл и направил всю энергию на старого знакомого, с которым воевал против хранцев. Улья и муравейника. Командор рассказал, что их бывший товарищ заделался заместителем министра по связям с внеземными цивилизациями и постоянно сидел в гостевой зоне, но после блокады связь с ним пропала. А, где я? Прошептал <соспитал> Фридрих, очнувшись через несколько минут. Алекс, неужели это ты? Я, дружище, как же я рад, что ты нашелся. Рауль думал, что кошрар тебя прибил. Нет, я ему был нужен для других целей. Но что случилось? Последнее, что я помню, это как меня усыпили в гостевой зоне после того, как кто-то хотел напасть на Новый Вавилон. Так мне сказали охранники. Кто-то? Это были мы. Кто вы? Рауль и наши союзники. Мы шли на Новый Вавилон. Рауль жив? Слава богу. А то этот вонючий ублюдок хвастал, что защитников разбили и собирается сделать из них какой-то поганый наркотик. Так и было. Но сейчас Рауль и остальные свободны, а Кашрар сбежал с земли. Я его нагнал тут, правда, он все равно смылся в последний момент. «Очень скользкий тип. Но ничего, мы с ним еще встретимся. Главное, что ты жив». Алекс в двух словах рассказал, что они находятся на базе Митыча, снаружи планеты, с которой пришло и блокировали червя. «Но теперь все в порядке. Я уничтожил почти все блокираторы. В нужный момент я сломаю последний и вызову червя». Лан Кашрара провалился. «Какой из планов?» — слабым голосом спросил Фридрих. «Запустить слияние, конечно. Мы сможем его остановить, и фара останется ни с чем. Все закончилось. По крайней мере, у нас будет время подготовиться к настоящему слиянию как следует». «Боюсь ты, ошибаешься», — грустно покачал головой его товарищ. «Ничего не закончилось. Этот гад держал меня как раз на случай провала слияния и любил поговорить о своих планах. Я ему был нужен как официальный представитель правительства Земли». «Для чего?» — удивился Алекс. «Чтобы принять у меня капитуляцию».